Пролог. Ты женат? Креветка на моей брускете разделяет всеобщее возмущение, медленно соскальзывает сласнящегося соусом хлеба и шлёпается на ковёр. В двух сантиметрах от носка моих туфель Валентина, что он сам же и подарил на день всех влюблённых. Я ещё тогда подумала, какая романтичная игра слов. Валентина... от святого Валентина. Но теперь мне хочется снять эти самые чёрные туфли со слегка заострёнными носами и маленькой снежинкой на пряжке. Просто прелесть. И запустить ими прямо Гранту в голову. Должны же высокие шпильки сгодиться для чего-то более значимого, чем боль в лодыжках. Например, для боли в черепушке одного гадкого изменника. Грант будто прочитал мои мысли и решил работать на опережение. Вскочил с дивана... скрипнув своими идеально гладкими стрелками на брюках по такой же гладкой коже обивки и выбрал тактику держаться на безопасном расстоянии. По крайней мере, использовал журнальный столик как щит. Я всё ещё не могла поверить и тупо хлопала ресницами, всё так же держа брускету на весу. Правда, креветка с неё давно сбежала, оставив вяленый помидор пропитывать хлеб в одиночку. «Как такое может быть?» — ахнула я, когда снова вспомнила, как воспроизводить звуки. «Мы ведь вместе целый год! Ты целый год врал мне!» «Прости, Зоя, но как о таком рассказать?» Я позеленела от возмущения и, наконец, бросила брускету на тарелку к остальным закускам, что обсыхали в духоте квартирки. Ну, например, вот так. «Если я начинаю корчить рожицы, я дошла до высшей точки кипения». «Меня зовут Гранд Беккет, и я женат». «Или же не хотите выпить со мной кофе, если вы не против, что я женат?» Или, в конце концов, давай поедем к тебе. Почему к тебе? Да потому что я женат. На последней фразе я не удержалась и вскочила, словно между диванных подушек, пробралась пчела и всадила свое жало мне в пятую точку. Хотелось броситься через этот самый журнальный столик, заваленный едой и заставленный бокалами шампанским. Дань нашей первой и последней годовщине и влепить этому мерзавцу самую смачную пощечину». Но я стала расхаживать по гостиной, дятлом стуча каблуками и, выводя из себя соседей снизу, разгадывая эту уму непостижимую загадку. Как я могла целый год не замечать очевидного? У Гранта были красивые руки. Длинные изящные пальцы с ухоженными ногтями. Ни шрамов, ни мозолей, ни грубых участков. Раз в неделю он делал маникюр в салоне, шлифовал, полировал, подпиливал. Мужчины вроде него должны выглядеть на все сто, учитывая, сколько в день он пожимает рук — как часто мелькает на экране в новостях и подписывает важные документы. Я обожала эти руки и не раз целовала, прикасалась губами к его пальцам. Но ни разу, чтобы его, мои губы не наткнулись на обручальное кольцо. Ни на одной фотографии в газете или новостной ленте золотой ободок не сверкнул под блеском ярких ламп. И даже сейчас, когда он примирительно выставил ладони вперёд, кожа на них идеально ровная, без выцветшего следа от кольца на безымянном пальце. И от этого мне ещё больше захотелось их переломать. — Зои, давай мы оба успокоимся и спокойно всё обсудим. — Спокойно обсудим? Не самое разумное предложение, потому что моё спокойствие испарилось в тот момент, когда он признался, что женат. Я подлетела к нему и стала тыкать указательным пальцем в его твёрдую грудь под рубашкой от Тома Форда. — Ты, жалкий изменник, водил меня за нос целый год, сделал из меня любовницу. — Как? Как ты вообще умудрился столько времени держать свой брак в тайне? Ведь ты публичный человек, ты постоянно в телевизоре. Моя жена... Грант вздохнул и запустил руки в волосы, словно от этого контакта в ней проснётся какая-то блестящая идея, которая его спасёт. Она не любит весь этот ажиотаж. Ненавидит быть в центре внимания. Она никогда не ходит со мной на мероприятия и не даёт интервью. Ей нравится оставаться в тени, быть дома с мальчиками. Я дёрнулась. Его слова грели меня по затылку чугунной сковородкой. Увидев мои бешеные глаза, Грант и сам осознал, что проговорился и рискует сегодня не выбраться отсюда живым. «Мальчиками?» «Так у тебя есть ещё и дети?» «Два. Сына». Извиняющимся тоном пролепетал он. «Боже, какой же он отвратительный и жалкий в этот момент. За пределами моей квартиры великий Грант Беккет заключает миллионные сделки». растаптывает конкурентов в порошок и уверенно разваливается на диване перед камерой, когда участвует в каком-нибудь ток-шоу или обсуждает серьёзные вещи для новостных порталов. Но сейчас вся эта самоуверенность и спесь смахнули с его плеч, и вот уже Гранд Беккетт, владелец Global Medical, стелется передо мной как половик в прихожей. Но вряд ли я могу принять это на свой счёт. Он не боится потерять меня, скорее, репутацию. Боится стать главной сенсацией Бостона и держать ответ не только перед женой, но и перед всем честным народом. «Два сына!» — шепчу я себе под нос. «Боже, во что ты меня втянул? Какая идиотка!» «Если бы я только знала, что у тебя семья, я бы ни за что, но ты засранец!» Снова тычок в грудь. «Сделал из меня любовницу!» Гранд разлепил свои тонкие губы, что минуту назад попивали шато-мантюс из хрустального бокала, набор которых он сам же мне и презентовал. Собирался что-то сказать, но я его опередила. Не могу выслушивать это ложь минуты больше. «Убирайся!» Теперь мой указательный палец метнулся в сторону двери в весьма однозначном жесте. «Видеть тебя не хочу!» «Но Зои...» Видно, грандиозный и могущественный Гранд бекет ничего не смыслил ни в намёках, ни в жестах, ни в прямом тексте. «А как же тот год, что у нас был?» «Не ты ли сам растоптал его только что?» «Господи! Да я думала, что я влюбилась в тебя, а ты ответил мне, что женат. Ты хоть любишь свою жену?» Глаза Гранта, в которых еще пять минут назад я готова была утонуть, пойти на дно, как продырявленная баржа, теперь вызывали во мне лишь отторжение. Они не могли меня разжалобить, какую бы душещипательную историю не рассказали эти губы, что я когда-то с наслаждением целовала. «Не знаю. У нас не всё гладко в последнее время». «Это ведь брак!» — чуть не завопила я в ответ. «Он и не может быть гладким! Брак ведь как только что положенный асфальт. Блестита сверкает только в первые несколько лет, но постепенно на нём появляются ухабы, ямы. И ты не должен был съезжать с неё на другое шоссе Грант!» «Ты должен был взять каток и переложить его заново!» Я выдыхаюсь, как спущенный шарик на оконченном дне рождения. Грудная клетка вся горит от негодования, обиды и ярости, а ноги не удерживает даже безумно удобный каблук от Валентина. Грант произносит моё имя, делает шаг ко мне, но я отступаю. Мы словно исполняем танец страсти и горечи. «Я не хочу быть твоей запасной дорогой, Грант. Уходи!» «Неужели нет никакого шанса?» «Возвращайся на своё ухабистое шоссе, Грант. Возвращайся к жене и сыновьям. Здесь ты заехал в тупик». Не знаю, от чего меня так потянуло на метафоры, но уж всяко лучше, чем поливать его бранью из гидранта. За мной было последнее слово, и Грант понял это, потому как тут же приосанился, поправил без того идеально сидящий пиджак Армани, провёл пальцами по шевелюре. не оставил ни намёка на того ничтожного и беспомощного Горемыку, который строил из себя минуту назад. В этом весь грант Беккет. Актёрские навыки никогда не повредят в большом бизнесе, и уж тем более придутся кстати в делах сердечных. Но я больше не поведусь ни на одно из его амплуа. Мне жаль, что так вышло, Зои. Вроде даже вполне искренне бросил грант прежде чем двинуться к выходу. Мне было хорошо с тобой. Но ты... «Женат!» Чуть не брякнула это вслух, но вовремя сдержалась. Всё, что он получил от меня на прощании после целого года отношений, это грозный взгляд из-под нахмуренных бровей. Но стоило ему сделать последние два шага к двери, как всё внутри защемило. Вспышка тягучей боли, которая накатывает, если прищемить палец дверью, вмазаться мизинцем о тумбочку или распрощаться с мужчиной, которого почти полюбила. Мне захотелось окликнуть его, напрыгнуть сзади и обнять за спину, попросить никуда не уходить, но так нельзя. Сама того не зная, я вклинилась в чужую семью, отобрала Гранта у другой женщины и их детей и обзавелась совсем непрезентабельным титулом — любовницы. Я не могу и дальше жить с этой ношей, как ни в чём не бывало. Ну вот, кожаные туфли Гранта скрипят, когда он оборачивается у самой двери, его рука задерживается на ручке, так и не повернув её. Его обаятельное лицо с заметными морщинками у глаз и янтарными глазами, в которых отражается скромный интерьер моей квартирки, глядит в мою сторону. И я надеюсь, надеюсь, что он меня не послушает, скажет, что никуда не уйдет и что жена для него уже ничего не значит, что ту дорогу уже не переложишь новым асфальтом, остается лишь перекрыть ее знаками «проезд запрещен» и двигаться другой дорогой вместе со мной. Его губы приоткрываются, медленно, словно он боится произнести всё это вслух. Я задерживаю дыхание, хотя никогда не любила нырять, и жду, что сейчас он скажет о своих чувствах, будет молить меня не выгонять его. Надеюсь, это останется между нами. И тут я задыхаюсь.